Сестренка, очнись! Услышав голос младшего брата, к в а р т у т ж е пришла в себя. Сид, Ага, слава богу. А. С корковидными слезами на глазах Квар заключил Сида в самые крепкие объятия. Ох, Сид, ты жив! Слава богиням! Ох, какое счастье! Из ее груди вырывался вздох облегчения и г л у б о ч а й ш е г о сожаления. Я так виновата. Прости меня, Сид. Боюсь представить, как сильно ты напугался. Подожди. А что случилось с бандитами? к л э р наконец-то вспомнила, где они находятся и что произошло до того, как она потеряла сознание. Она л е г к о р а д о ч н о твертела головой по сторонам. Э, мимо проходили охотники за б у г а я м и так что эти бандиты куда-то разбежались, а потом те вооруженные охотники побежали за ними. Ответил он, безрезультатно пытаясь выпутаться из ее объятий. Понятно. Что ж, нам очень повезло. Мне нужен в о з д у х Спасибо, что пытался спасти меня, Сид. Э, да без проблем. Хотя меня тоже сразу вырубили. к л э р покачала головой. Она вспомнила о всех тех важных моментах ее жизни, которые оказались на грани забвения. Ты всегда спасал меня, Сид. Ты всегда был рядом. Вот за что она так сильно любит его. Обещаю, я стану сильнее, и потом настанет моя очередь спасать тебя. Она снова захватила его в крепкие объятия, н а п о л н е н н а я решимостью больше никогда не оставлять своего младшего брата.